Рэй привозит меня домой уже почти в темноте. «Позвони маме», — говорит он. «Обязательно. Спасибо, что приехал, папа». «Ни за что бы не пропустил твою выпускную церемонию, Анна. Я так тобой горжусь». «Ох, нет. Не могу позволить себе расчувствоваться. У меня комок подкатывает к горлу, и я крепко обнимаю Рэя. Он ошеломленно притягивает меня к себе, и я больше не сдерживаюсь. Мои глаза наполняются слезами». «Эй, Анна, милая, что с тобой?» — ласково бормочет Рэй. «Такой важный день. Хочешь, я зайду в дом и заварю тебе чаю?» Я смеюсь сквозь слезы. По мнению Рэя, чай — проверенное средство на все случаи жизни. Вспоминаю, как мама жаловалась на Рэя, утверждая, что когда дело доходит до чая и взаимопонимания, Рэй замечательно делает чай, а вот с пониманием дела обстоят гораздо хуже. «Нет, пап, все в порядке». Так было здорово с тобой повидаться. Я скоро приеду, вот только устроюсь в Сетле. Удачи на собеседованиях. Сообщи, как они пройдут. Конечно, па. Я люблю тебя, Анна. И я тебя, папа». Он улыбается, смотрит на меня теплым взглядом корее глаз и садится в автомобиль. Машу ему рукой, и он уезжает в сгущающиеся сумерки, а я бреду в дом. Первым делом проверяю мобильник. Он разряжен. Приходится искать зарядное устройство и ставить телефон заряжаться. Четыре пропущенных звонка. Одно голосовое сообщение и две смс-ки. Три пропущенных звонка от Кристиана. Голосовых сообщений нет. Один пропущенный звонок от Хосе. И голосовое сообщение от него же, в котором он поздравляет меня с окончанием университета. Открываю текстовые сообщения. Ты добралась домой. Позвони мне. Обе смс от Кристиана. Почему он не позвонил на домашний телефон? Иду в свою комнату и включаю чертов ноутбук. От Кристиан Грей. Тема «Сегодняшний вечер». Дата 23:58. Кому? Анастейша Стил. Надеюсь, ты добралась домой в этой так называемой машине. Сообщи, что у тебя все в порядке. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. «Ох, ну почему моя машина не дает ему покоя? Она три года служила мне верой и правдой, а Хасы всегда был рядом, чтобы помочь с ремонтом». Следующее послание датировано сегодняшним числом. От Кристиан Грей. Тема «Пределы допустимого». Дата 26.05.2011.17.22. Кому Анастейша Стил. «Что я еще тебе не сказал? Буду рад обсудить их в любое время». «Сегодня ты была прекрасна». Кристиан Грей, генеральный директор холдинга «Грей Энтерпрайзес». «Я хочу его видеть». Отправляю ответ. От Анастейша Стил. Тема «Пределы допустимого». Дата 19:23. Кому? Кристиан Грей. «Если хочешь, можем обсудить их сегодня. Я приеду. Анна». От Кристиан Грей. Тема предела допустимого». Дата 26.05.2011.19.27. Кому? Анастейша Стил. Я сам приеду. Мне действительно не нравится, что ты водишь эту машину. Скоро буду. Кристиан Грей, генеральный директор холдинга Грей Энтерпрайзес. Вот черт. Кристиан сейчас приедет. Мне нужно кое-что подготовить к его приезду. Первое издание Томаса Гарди до сих пор стоит на полке в гостиной. Я не могу оставить эти книги. Заворачиваю трехтомник в оберточную бумагу и пишу на пакете точную цитату из Тес. Я согласна на эти условия, Энджел, потому что тебе лучше знать, какое наказание я заслуживаю. Но только, только сделай так, чтобы оно было мне по силам».